Глава 11. Как однажды Джордж в виде исключения встал рано поутру. Джорджу, Гаррису и Монморансе не по душе вид холодной воды. Геройство и решимость, высказанные Джорджем. Джордж и его рубаха, повесть с моралью. Гаррис в роли повара. Исторический образ, вставленный специально для школ. На следующее утро я проснулся в 6 часов и увидел, что Джордж также проснулся. Мы оба повернулись на другой бок и попытались снова уснуть, но не могли. Будь здесь какая-нибудь особая причина, почему бы нам нельзя было бы заснуть, а следовало бы встать и одеться ни минуты не мешкая. Мы снова свалились бы и два успев взглянуть на часы, и проспали бы до 10 утра. Ну, так как не имело снималейшей надобности вставать раньше 8 и подниматься в такую рань казалось нелепостью, то было совершенно в порядке вещей, всегда, как известно, с лавредным, что мы оба почувствовали, что полежать ещё 5 минут было бы для нас равносильно смерти. Джордж сказал, что нечто в том же роде, только хуже. Случилось с ним года полтора тому назад, когда он гостил у некой миссис Джикинс. Как-то раз вечером что-то в его часах испортилось, и они остановились четверть девятого. Сам он того не знал, ибо по какой-то причине позабыл завести их, ложась в постель, необычайный для него случай, и повесил их у изголовья, даже не взглянув на них. Дело происходило зимой, поблизости от кратчайшего дня, и он не мог бы уничтожить. Притом ещё неделю стоял туман, поэтому то обстоятельство, что было очень темно, когда Джош проснулся поутру, не могло служить указанием о времени. Он протянул руку к верху и взял свои часы. Оказалось, четверть девятого. Ангелы и заступники милосердия, помогите вас, воскликнул Джордж. А мне-то надо быть в Сити к 9. Почему же никто не разбудил меня? Что за безобразие? Он отшвырнул часы И выскочил из постели и выкупался в холодной воде, и умылся, и оделся, и побрился холодной водой, потому что некогда было ждать горячей, а потом ещё раз взглянул на часы. По тому ли, что он встряхнул их, когда бросил на постель, или нет, Джордж не мог сказать, но несомненно то, что с четверти девятого они начали идти и указывать теперь 9 часов без двадцати. Джордж подхватил их и ринулся вниз. В столовой было безмолвно и темно, ни следа завтрака, ни огня в камине. Джордж сказал, что грешно и стыдно миссис Джиккенс, и что он скажет ей, что о ней думает, когда возвратится домой к вечеру. Затем он наскоро напялил на себя пальто и шляпу и, взяв зонтик, бросился к выходной двери. Оказалось, что даже засовы не были вынуты. Джош предал Анафими миссис Джикинс, обозвав её старой лентяйкой и выразив удивление, что люди не могут вставать в приличные добропорядочные часы. Затем отодвинул засовы от пердверь и выбежал вон. Он бежал со всех ног в продолжении четверти мили, после чего ему начал казаться странным и любопытным Почему-то на улицах так мало народу, и почему это все лавки заперты. Погода действительно была очень туманная и пасмурная, но всё же странно прекращать из-за этого всякие дела. Он-то ведь идёт на службу. С чего бы это другим сидеть дома на том лишь основании, что пасмурно и туманно. Наконец он достиг Холберна. Все ставни были закрыты. Покруг ни одного амбибуса. На лице имелось всего-навсего трое людей: полицеймен, зеленщик с тележкой и возница обшарпанного кэба. Джордж достал часы и посмотрел. Без пяти девять. Он остановился и нащупал свой пульс. Нагнулся и смотрел свои ноги. Затем всё ещё с часами в руке подошёл к полицеймену и спросил, который час. "Который час?" переспросил тот. оглядывая Джорджа с ног до головы с очевидным подозрением. «А вы послушайте и узнаете». Джордж прислушался, и в тот же миг башенные часы оказали ему должную услугу. «Но ведь только три часа», — сказал Джордж оскорбленным тоном, когда они умолкли. «А вам сколько требовалось?» — осведомился констебль. До да 9, же сказал Джош, показывая свои часы. Знаете ли вы, где живёте? строго вопросил страж общественного порядка. Джош подумал и сообщил свой адрес. Ах, воно оно где, сказал тот. Но ну тогда послушайте моего совета. Отправляйтесь вы туда по добру по здорову, да заберите с собой эти свои часы, да чтобы этого больше не было. Джош в раздумье отправился во спалясе и отмкнул себе дверь дома. Сперва он намеревался раздеться и снова улечься в постель, но когда подумал о том, чтобы снова одеваться и снова умываться и снова брать ванну, то решил, что не станет, а сядет в кресло и уснёт в нём. Но уснуть он не мог. Ещё никогда в жизни он не был менее сонным. Поэтому он зажёг лампу, достал шахматы и сыграл сам с собой партию. Но даже и шахматы его не заняли и показались скучными. Поэтому он отказался от шахмат и попытался читать. Но также и чтение почему-то не интересовало его, и он снова надел пальто и пошёл прогуляться. Было ужасно одиноко и уныло, и все встречные полисмены следили за ним с нескрываемым подозрением. и наводили на него фонари, и ходили за ним по пятам, и под конец это так на него подействовало, что он начал чувствовать, будто действительно в чем-то провинился, и принялся красться глухими переулками и прятаться у темных подъездов, как только слышались размеренные шаги. Само собой разумеется, что это только усиливало подозрения полиции. К нему подходили... обличали его и спрашивали, что он там делает. Когда же он отвечал «ничего», он просто вышел прогуляться в четыре-то часа утра. Они высказывали ему недоверие, и два сыщика в штатском дошли с ним до дому, чтобы удостовериться, действительно ли он живет там, где сказал. Они проследили, как он отпер дверь собственным ключом, а потом заняли позицию напротив и стали наблюдать за домом. Попав внутрь, он подумывал было развести огонь и сготовить себе какой-нибудь завтрак, хотя бы ради того, чтобы убить время, но начиная с чайной ложки и кончая совком угля, он не мог ничего взять в руки, чтобы не уронить его, ирене споткнулся об него, производя такой шум, что на него находил смертельный страх, как бы миссис Джикинс не проснулась и не вообразила, что это воры, и не открыла окна и не стала звать полицию. Тогда эти два сыщика ворвутся, наденут на него наручники и подтащат его в участок. К этому времени он успел прийти в болезненное нервное состояние и представил себе процесс и то, как он пытается объяснить обстоятельства дела присяжным и как никто ему не верит, и его приговаривают к двадцатилетней каторге, а мать его умирает от разбитого сердца. Поэтому он отказался от попыток раздобыть завтрак Оси вернулся в пальто и просидел в кресле, пока в половине восьмого не пришла миссис Джикинс. Он говорит, что ни разу не вставал слишком рано с этого утра, оно послужило ему предостережением свыше. В то время как Джордж рассказывал мне эту правдивую историю, мы с ним сидели, завернувшись в одеяло. Когда же он кончил, я задался целью разбудить Гариса веслом. Третий пинок сделал своё дело. Он повернулся на другой бок и сказал, что спустется через минутку и что наденет шнурованные ботинки. Однако мы с помощью багра живо уведомили его о том, где он находится. И он внезапно сел, швырнув через всю лодку банмаранси, почившего сном праведника у него на груди. Тут мы отдёрнули парусину Все нали все четыре головы заборд, взглянули на воду и содрогнулись. С вечера у нас был следующий план. Мы раненько встанем, отшвырнём одеяла и пледы, откинув парусину, бросимся в реку с радостным криком и насладимся долгим прилесным плаванием. Но вот теперь это утро пришло, и идея почему-то оказалась менее заманчивой. Вода выглядела сырой, холодной, а ветер резким. "Ну, кто первый окунётся наконец?" спросил Гарис. Никто не претендовал на первенство. Джош решил вопрос, поскольку это касалось его лично, тем, что укрылся в лодке и стал натягивать носки. Манмаранси испустил недовольный вой, словно одна мысль повергала его в ужас. а Гарри сказал, что будет слишком трудно опять влезать в лодку, завернул обратно и принялся осматривать свои брюки. Мне не особенно хотелось слагать оружие, хотя мысль о погружении в воду мне мало улыбалась. Могут попасться сучки, либо тина думалась мне. Я вознамерился уладить дело тем, что спущусь к воде и поплескаю ею на себя. С этой целью я взял полотенце, Вылез на берег, подошел к большому дереву и начал карабкаться по сучку, нависшему над рекой. Было мучительно холодно. Ветер резал как ножом. Я решил, что в конце концов не стану обливаться водой, а вернусь в лодку и оденусь. Я повернул обратно, и пока я поворачивался, глупый сучок сломался, и я вместе с полотенцем обрушился с оглушительным плеском в воду, Я не успел сообразить, что случилось, как уже очутился посреди течения с голоном жидкости в желудке. "Ишь ты, старик Джейд бросился в воду", сказал Гарис, когда я выплыл, отдуваясь на поверхность. Никогда бы не подумал, что у него хватит мужества. "А ты?" "Ну что? Хорошо?" прокричал Джордж. "Раскошно", отвечал я, отплёвываясь. "Вы балваны, что, не решились?" Я бы ни за какие деньги не отказался от этого купания. Почему бы и вам не попробовать? Надо только набраться решимости. Но убедить их было невозможно. По время одевания случилась довольно забавная вещь. Я очень озяб по пути в лодку и спеша напялить рубаху, нечаянно уронил её в воду. Меня это страшно взбесило, тем более что Джордж покатился со смеху. Я не видел в том ничего смешного. И так и сказал Джорджу, но он захохотал пуще прежнего. Никогда я не видал, чтобы человек столько смеялся. Наконец я потерял всякое терпение и заметил ему, что он самый большой болван на свете, но он лишь залился еще громче. И тут-то, в тот миг, когда я выудил рубаху, я вдруг заметил, что это вовсе не моя рубаха, а рубаха Джорджа. Меня поразил комизм происшествия, и я в свою очередь принялся хохотать. И чем больше я переводил взгляд с мокрой рубахи Джорджа на покатывающееся со смеху и её хозяина, тем мне становилось веселее. И я так хохотал, что вынужден был опять уронить рубаху в воду. Что же ты «Так и не думаешь вынуть ее из воды?» — проговорил Джордж, захлебываясь от хохота. Некоторое время я вовсе не мог ему ответить, заходясь от смеха, но, наконец, ухитрился выкрикнуть в промежутках между раскатами хохота. «Это вовсе не моя руба! Она твоя!» Никогда еще на своем веку мне не приходилось видеть, чтобы выражение человеческого лица Так быстро переменилось, с легкомысленного на суровое. "Что?" взвизгнул он, вскакивая. "Дурацкая твоя башка! Не можешь смотреть, что делаешь? Какого чёрта ты не пошёл одеваться на берег? Тебе не место в лодке. Подай сюда багор". Не старался дать ему понять, как это забавно, но чётно. Джордж подчас очень тупо воспринимает шутки. Гарис предложил сделать яичницу из сбитых яиц к завтраку. Он сообщил, что умеет её готовить. Из его слов оказывалось, что он мастер готовить такую яичницу. Он проделывал это много раз на пикниках и на яхтах. Он даже прославился благодаря ей. Как мы поняли из его беседы, люди однажды отведавшие его яичницу не желали больше принимать иной пищи. Чахли и умирали, если им не удавалось её получить. У нас потекли слёнки, и мы подали ему спертов в кусковороду и все те яйца, которые не разбились и не разлились по корзине, и умоляли его приступить к делу, чтобы разбить яйца ему пришлось немало поработать, то есть собственно не для того, чтобы их разбить, а чтобы припроводить их на сковородку уже разбитыми. уберечь от них свои брюки и не дать им затечь в рукава но в конце концов ему удалось таки задержать их с полдюжины на сковородке после чего он сел на корточки у спёртовки и принялся взбивать яйца вилкой дело было страшно утомительное насколько Джордж и я могли судить стоило Гарису приблизиться к сковороде и он тотчас обжигался Тогда он всё ронял и принимался скакать вокруг спиртовки, прищёлкивая пальцами и проклиная посуду. Каждый раз, когда нам с Джорджем случалось взглянуть на него, можно было поручиться, что мы увидим его исполняющим этот фокус. Сперва мы думали, что это необходимая принадлежность кулинарных операций. Мы ведь не знали, что такое взбитая яичница. И воображали, что это быть может блюдо краснокожих индейцев или дикарей сандвичевых островов, требующее плясок и заклинаний для должного изготовления. Манмаранси не замедлил отправиться и сунулся к нему носом. Масло брызгнуло и обожгло его, и тогда он начал скакать и рычать. В общем, это была одна из самых интересных и оживлённых операций. который я когда-либо был свидетелем. Джордж и я оба пожалели, когда она кончилась. Результат был совсем не так удачен, как Гарис ожидал. Очень уж оказалось мало для такой работы. В сковороду отправилось 6 яиц, а из неё всего только и вышло, что с чайную ложку горелого и неопетитного с виду вещества. Гарис объявил Что во всём виновата сковорода. И что дело пошло бы на лад, будь у нас котелок и газовая плита. Поэтому мы решили более не покушаться на это блюдо, пока не приобретём упомянутых хозяйственных приспособлений. К тому времени, как мы кончили завтракать, начало припекать солнце. Ветер утих, утро выдалось орсчудесное. Ничто не напоминало нам о XIX веке. И глядя на реку в лучах утреннего солнца, чудилось, что прочь отошли века, отделяющие нас от славного июньского утра 1215 года, и мы, сыны английских йоменов, в домотканном сукне и с кинжалом у пояса, дожидаемся увидеть начертание той поразительной исторической великой хартии вольностей. Значение Кое было истолковано простым смертным 400 с лишним лет спустя, основательно изучившим её неким Оливером Кромбилем. Стоит ясное летнее утро, солнечное, мягкое и тихое, но в воздухе струится трепет надвигающегося волнения. Король Джон переночевал в Данкрофт-холле, и весь вчерашний день городок Стейнс звенел лязгом вооружённых людей и топотом грузных коней по камням мостовой и окриками воинов-начальников из суровой руганью и грубыми шутками бородатых халибарщиков, стрелков и заморских копьеносцев с чужой речью. В город въехали толпы покрытых дорожной пылью рыцарей в ярких плащах и их оруженосцев. И везде день деньской двери домов робки горожан живо распахивались перед оттагами воинов, которых требовалось снабдить ночлегом и столом, да какими не наесть лучшими. Иначе горе дому и всем домочадцам. Ибо меч, судья и присяжный, и стец и палач в те бурные времена и платит за всякое помилование обобраных если ему так заблагорассудится. Вокруг костра на рыночной площади толпятся ещё теснее воины бородов, и пьют, и едят, и ревут буйные за здравные песни, и играют и вздорят между собой, в то время как вечер темнеет и переходит в ночь. Пламя бросает странные тени на груды оружия и нескладные очертания людей. Городские дети подкрадываются поближе и дивлятся глядя на них. Коренастые деревенские красотки со смехом собираются вокруг, перекидываясь трактирными прибаутками с хорохорящимися солдатами, столь не схожими с деревенскими простаками. А те, ныне преданные пренебрежению, стоят далеко позади с круглыми лицами. Лупа осклабившись. Вокруг на баляхах мерцают огни более отдалённых лагерей, ибо кое-где расположилась свита одного из важных феодалов, а кое-где вокруг города притаились, как крадущиеся волки, французские наёмники лживого Джона. Так проходит ночь с часовым на каждой тёмной улице, и мигающим сторожевым огнём на каждой из окружающих высот. И вот, над прекрасной долиной старой Темзы брежит заря великого дня, столь череватава последствиями для родившихся веков. Начиная с серого рассвета на нижнем из двух островов, как раз над тем местом, где мы теперь стоим, слышатся голоса и стук многих рабочих. устанавливают привезенный вчера вечером большой шатер, и плотники усердно приколачивают яруса сидений, меж тем, как лондонские подмастерья хлопочут вокруг с многоцветными тканями, шелками и золотой и серебряной парчой. Но вот внизу, на дороге, вьющейся вдоль речного берега от Стейнза, двигаются к нам, смеясь и беседуя между собой, Глубоким гортанным басом с десяток рослых алебардчиков это люди баронов, которые останавливаются ярдах в 100 над нами, на том берегу, опираются на оружие и ожидают прибытия короля Джона. Итак, из часа в час вдоль по дороге подходят новые кучки вооружённых людей, их шлемы и латы отражают длинные низкие лучи утреннего солнца. и мало-помалу вся дорога, куда ни глянешь, полнится прядающими головой конями и сверкающей сталью, а от группы к группе с криком носятся всадники, и небольшие знамена лениво трепещут в нагретом воздухе. И время от времени толпа всколыхнется, раздаваясь по сторонам, и один из великих баронов верхом на боевом коне окруженный отрядом оруженосцев, становится во главе своих вассалов и йоминов. А на склоне Куперхильского холма, как раз напротив, собрались любопытные поселяне и городской люд, и никто из них вполне не понимает, с чего это поднялась суета, но каждый толкует по-своему великое событие, которое они пришли посмотреть. И иные говорят, Что оно принесёт народу всяческие блага, но старики качают головами, ибо слыхивали такие толки и раньше. А вся река вплоть до Стенза, осена мелкими судами, челнами и рыбацкими лодчонками из тех, что теперь выходят из употребления, включая самых бедных людей. Все они переправлены коренастыми грибцами через пороги, там, где в позднейшие времена воздвигнется красивый шлюз Белла Уира и теснятся к большим крытым баржам, готовящимся доставить короля Джона туда, где дожидается его подписи роковая грамота. Настает полдень, мы много часов уже... Терпеливо дожидаемся вместе с прочим народом, и проходит слух, что увёртливый Джон ещё раз ускользнул из когти баронов и скрылся из Данкрофт-холла с наёмниками по пятам, дабы творить иные дела, нежели подписывать грамоты о свободе народа. Но нет, на сей раз он попал в мёртвую хватку, ему не уйти. Далеко на дороге встала облачко пыли, оно растет и приближается, и топот многих копыт становится громче, и сквозь рассыпающиеся группы людей протискивается блестящая ковалькада нарядных лордов и рыцарей. И спереди, и с тыла, и на каждом крыле едут Йомин и баронов, а посреди король Джон. Он направляется к приготовленным баржам, и знатнейшие бароны выступают из ряда к нему навстречу. Он встречает их с улыбкой, смехом и медовыми речами, словно явился гостем на устроенный в его честь пир. Но, поднимаясь на стременах, чтобы спешиться, он бросает быстрый взгляд на собственных французских наёмников, выстроенных в тылу, а потом на сомкнувшиеся вокруг суровые ряды баронских людей. Точно ли слишком поздно? Один свирепый удар ничего не подозревающему всаднику рядом с ним, один крик французскому отряду, один отчаянный натиск на неподготовленные ряды и мятежные бароны могут ещё проклять тот день. когда дерзнули встать ему поперёк дороги более смелая рука могла бы дать неожиданный оборот делу даже и в этот последний момент будь здесь Ричард он выбил бы кусок свободы из рук Англии и ещё сотню лет ей был бы неведом вкус вольности но сердце короля Джона замирает перед суровыми лицами английских бойцов Рука короля Джона снова опускается на узду, и он спешивается и занимает место на передней барже. Бароны следуют за ним, держа детою в кольчугу руку на рукоятке меча, и отдаётся приказ отчалить. Медленно отплывают от раннемицского берега тяжёлые пышно разукрашенные баржи. медленно пролагают себе путь против быстрого течения и вот с тихим скрежетом врезаются в мель островка получившего с этого дня название острова великой хартии вольностей и король Джон вступил на берег а мы ждём затаив дыхание пока воздух не сотрясается мощным криком И мы не узнаем, что прочно заложен краеугольный камень английского храма свободы.